Глава 14. На этот раз, когда Эдди подошла к красно-кирпичному дому у 625 по Ф-стрит, никакая полиция ее не встретила. Напротив, все здание, где располагался кабинет Нелл Дойл, было тихим и безжизненным. Все лавки и мастерские уже закрылись на ночь. Зайдя внутрь, Эдди постояла в маленьком вестибюле, сжимая ключ, который днем сунула в карман. Солнце висело в небе низко-низко, и его лучи почти не проникали в мрачный коридор, так что легко было пройти в кабинет А, держась в тени. Когда Эди была здесь с Лоусом, дверь стояла распашку, но теперь ее закрыли, и выведенные на стекле красные буквы играли в вечернем свете. Мадам Палмер, ясновидящая и медиум-спиритист. Достав из кармана ключ, Эди затаила дыхание. Днём у нее не было времени проверять, вдруг этот ключ от другого замка. Но он легко вошел в скважину, повернув ключ в замке, Эдди облегченно выдохнула: быть может ей все-таки повезет. Осторожно приоткрыв дверь она скользнула внутрь, заперла за собой и повесила украденный ключ на тот же крючок. В комнате было темно, лишь одно высокое окно впускало свет заходящего солнца. На тонконогом чайном столике Эдди заметила керосиновую лампу, и, сняв стеклянный колпак, подожгла фитиль лежащими рядом спичками. Вернув колпак на место, она прикрутила лампу так, чтобы она светила мягким желтым, как масло, светом. Мысленно попросив прощения у хозяйки, Эди тщательно обыскала кабинет, начав с письменного столика в углу. Здесь и так все было перевернуто вверх дном. Пусть полиция совершенно точно ошиблась с причиной смерти, она определенно старалась побольше разузнать о самой умершей. Эди нашла несколько визиток, вероятно, они принадлежали возможным клиентам, но журнала записей нигде не было видно. Равно как и личной переписки. и уж точно ничего на имя мисс Нел Дойл или от ее имени. Имя матери Эди тоже ни разу не встретилось. Но на это она не смела и надеяться. Полицейские любезно оставили в мусорной корзине безобидный с виду список покупок для бакалейной лавки. Эди поднесла его к свету керосиновой лампы и мысленно сопоставила почерк с письмом из сна. Она очень смутно его помнила, но, кажется, некое сходство имелось. Но это не дало ей ничего такого, о чем она бы не подозревала раньше. Она раздраженно бросила список обратно в корзину обвела кабинет взглядом и вдруг увидела, что между валиков кресла что-то торчит. Белый лоскуток. Эдди ринулась через комнату, потянула за край белой ткани, и сердце радостно забилось, когда она разглядела, что это — травяной кисет. Опустившись на четвереньки, Эди высыпала травы на коврик и принялась копаться в аккуратно подписанных мешочках лаванды, полыни, чимерицы, золотоцвета, лаврового листа и... Эди отдернула руку, будто обожглась. Точно. На мягком тканом ковре лежал перекрученный корень белодонны с черным обгорелым кончиком. «Мне хочется попросить тебя, дорогая, быть осторожной. Нелл Дойл предупредила ее мать и, видимо, сама приняла меры. Никак не могло быть совпадением, что в завесе бродила тень, от которой несло ладонный, как будто кто-то пытался прогнать ее за грань и не преуспел. Эдди покосилась на запертую дверь кабинета. Вообще-то она планировала потерпеть, пройти в завесу только когда благополучно вернется в гостиницу и оттуда вызвать дух усопшей. Но напряжение огнем, бегущее по венам, дошло до точки кипения, и она не могла больше ждать ни минуты. Эдди аккуратно убрала корень Белодонны и остальные травы обратно в чужой кисет. Потом, сев по-турецки, вытащила собственную связку лаванды, стараясь не замечать, как дрожат руки. В этот раз тень не застанет ее врасплох. Она будет держать лаванду наготове и, едва заметив тень, пройдет обратно. «А если не успеешь? Что, если тень разорвет тебя на куски, а Вайлет так и не узнает, куда ты пропала?» Отмахнувшись от этой мысли, Эдди достала коробок спичек и подожгла кончик пучка сушеной лаванды. В воздух поднялась плотная спираль белого дыма. Зажмурившись, она нащупала кромку завесы и, протяжно выдохнув, скользнула в смерть. В этот раз завеса смерти предстала перед ней лесом. От земли поднимались плотные занавеси тумана и одеялом укутывали кущу высоких перекрученных деревьев. Это не был тот лес, куда Эди с матерью прошли год назад, но им хватало сходства, чтобы в солнечном сплетении проклюнулась острая боль утраты. Но некогда было оплакивать, грустить и сожалеть. Она прошла в завесу не просто так, и время поджимала. Эди закрыла за собой завесу, но так и держала в руке связку лаванды, готовая, если придет тень, тут же сбежать в жизнь. Вдобавок она достала из кисета пучок сушеного розмарина. Нелл Дойл была мертва совсем недолго, и, вероятно, ее воспоминания о жизни еще не померкли. Но Эди все равно. На всякий случай припасла траву памяти. Сжимая в одной руке розмарин, в другой лаванду, Эдди открыла рот и шепнула в ледяной туман имя Нел Дойл. Ее слова повторило эхо, усиленное и искаженное вездесущим туманом. Ее зов должны были услышать все пребывавшие неподалеку духи. Тень, вероятно, тоже. Оставалось только надеяться, что Нелл. К ней ближе тени. Прошла минута, потом другая. Эди собиралась позвать снова, когда разглядела отголоски мягкого света за дальним кольцом деревьев. Приближался дух. Она сощурилась, сились хоть что-то различить в плотном белом тумане. Похоже, это была женщина. Круглое лицо, обрамляли длинные вьющиеся волосы. Эди ожидала, что Нелл Дойл будет полностью одета. Недаром местом смерти сочли ее рабочий кабинет. Но стремящийся к ней дух был, кажется, одет в тонкую ночную сорочку или рубашку. Неужели Нелл все-таки умерла во сне, а ее тело потом перенесли и переодели? Эди сделала несколько шагов навстречу духу осторожно, чтобы не спугнуть. Меж тем туман перед ней рассеялся, и проступило лицо духа. Эдди застыла с поднятой ногой. Дух принадлежал вовсе не Нелл Дойл. Это была Руби? Дух замер в полуметре от Эди, подняв взгляд от земли. И сердце Эди закаменело. Теперь не осталось никаких сомнений, кто перед ней. Вот они, пружинистые светлые кудри Руби, вот ее круглое любопытное личико, вот ее большие яркие глаза. Но Руби здесь быть не могло. Руби сбежала с очередным своим ухожором. Она не могла быть. Эдди помотала головой, отгоняя слово, но сознание все равно вытолкнуло его наружу. Мертва! Руби, была мертва! Эди бросилась к духу подруги, петляя между деревьями. «Руби! Руби, что случилось?» Но не успела она добежать, как дух протянул к ней руки, покачал головой и... замерцал. Исчез и появился снова, как слабый огонек вечного пламени. Эди замерла, поднеся руку к губам. Мерцающего так духа она видела всего единожды. За несколько минут до смерти матери Руби открыла рот и заговорила. «За...» ее голос звучал слабо и тихо, еле различимо. Черными Она говорила, а дух мерцал. Казалось, каждое слово стоит ей невероятных усилий. «Вратами...» Мерцание стало частым-частым, как будто пламя трепетало на ветру. Лицо Руби потеряло четкость, она рухнула на колени, туман окружил ее саваном и поглотил. Эдди бросилась к Руби и на этот раз не застыла в отдалении, а опустилась на колени перед духом подруги. Духом, светившимся слишком слабо для недавней смерти. «Руби!» — у Эдди сорвался голос, но она заставила себя говорить дальше. «Не понимаю». «Какие еще врата? Что там за ними? Что с тобой случилось? Почему ты...» Руби помотала головой. Потом, приподняв подбородок, заглянула Эдди в глаза. С такого близкого расстояния Эдди увидела, что ее обычно счастливое, беззаботное личико искажено болью, болью и чем-то еще, чем-то очень важным. «Руби умерла насильственной смертью?» Она будет не первым духом, просящим отмщения. «Эдди!» Голос Руби звучал слабо, хрипло и натреснуто, как будто она кричала так долго, что сорвала его. Мрак, глаза. На один долгий миг Руби перестала дрожать. Ее свет сиял ровно и достаточно ярко, чтобы Эди разглядела написанный на ее лице ужас. Потом она заговорила опять и произнесла лишь одно слово. «Поспеши». Ее дух снова погас и вспыхнул. Всего раз. А потом она исчезла. Растворилась в тумане, как не бывало. Эди уставилась на место, где только что был дух Руби. Ледяные щупальца тумана лезали ей лицо, руки, шею. Что произошло? Где теперь душа Руби? Ее ведь не утянуло за завесу. Эди видела, как духи умирают окончательно, наблюдала, как они, запинаясь, отправляются в последний путь через плотную стену тумана. Ни разу духи не исчезали так, как Руби, не гасли, как затушенное пламя. Это не могло быть совпадением. Дух Руби дрожал и мерцал в точности, как тот, что встретился матери год назад. Эди, бегом! Мне некогда объяснять!» При воспоминании о словах матери внутри поднялся гнев. Что объяснять? Что такое мать знала, а Эди нет? Что случилось с духом мужчины, которого мать пыталась связать? Он был как-то поврежден? Могло с Руби случиться то же самое? И что она пыталась сказать? Эдди могла бы всю ночь простоять вот так на коленях на холодной лесной земле и крутить в голове непонятные слова Руби, не думая, как столь долгое пребывание в смерти навредит ее живому телу. Не достигни ее носа запах. Свежий и живой. Как будто зреющие на стебле помидоры. Она вскинула голову, всмотрелась в завесу, Не прошло и секунды, как она увидела, на опушке леса за рядом деревьев, что-то похожее на темную тучу. Эди кое-как поднялась на ноги, запихнула розмарин обратно в кисет и тут же достала спички. Тень рванулась к ней, двигаясь с невероятной скоростью и все же не успела. Эдди чиркнула спичкой, подожгла пучок лаванды и открыла бледно-фиолетовым дымком завесу. Зажмурившись, она рванулась назад в свое земное тело и в тот же миг закрыла завесу за собой. Когда Эдди снова распахнула глаза, она по-прежнему сидела по-турецки на полу кабинета салона Нелл Дойл. Только она была уже не одна. Перед ней сидел на корточках Лоус. Wielkie